Глава 6. Постоянство в движении, как правило, куда важнее, чем скорость. Если же какой-нибудь процесс необходимо ускорить, действовать надо с крайней осторожностью. Итак, я ехал медленно, но верно и с крайней осторожностью. Не было смысла утомлять звезду. Быстрые перемещения в тенях тяжелые для человека, но животные ведь они не привыкли обманывать себя подобно людям, иногда доходят просто до бешенства. По небольшому деревянному мосту я пересёк речушку и некоторое время ехал вдоль неё. Я хотел обогнуть город по окраине и следовать по течению до побережья. Был полдень. Я ехал в прохладной тени, на поясе у меня висел Грейс Вандир. Углубившись на запад, я вскоре добрался до высоких холмов и, наконец, достиг места, откуда с высоты открывался прекрасный вид на самое большое поселение в этой округе. Город был похож на мой Авалон. Он носил то же имя, в нем жили и работали тысячи людей. Серебряных башен здесь было поменьше, да и речушка пересекала город под несколько иным углом. К югу она расширялась, или ее расширили раз в восемь. Над кузнями и тавернами клубились дымки, легкий ветерок сносил их к северу. Люди на конях, пешком, на повозках и в экипажах двигались по узким улочкам, входили в лавки, гостиницы, жилые дома и выходили из них. Стай птиц кружились, взмывали и приникали к земле возле привязанных лошадей. Вяло шевелились несколько ярких вымпелов и флагов, вода поблескивала сквозь марево. Я был слишком далеко, чтобы различать голоса, стук, брицание, грохот, скрип и прочие звуки по отдельности. Все сливалось для меня в монотонный шум. Не ощущал я и каких-то особенных запахов, но даже если бы оставался слепым, я узнал бы о близости этого города, только потянув воздух. Этот вид с высоты пробудил во мне некоторую ностальгию, грустные обрывки воспоминаний да слабую скорбь о городе, который был ему теской, в исчезнувшей давным-давно тени. Жизнь тогда была проще, да и я был счастливее, чем ныне. Но невозможно прожить столь долгую жизнь, как моя, сохранив хоть каплю наивности. Обычно среди нас сентиментальность не приветствуется. Былые дни миновали. Моего города давно не было, и все мои мысли поглощал амбр. Я повернул к югу, исполнившись желание одержать победу. Амбра мне не забыть. Солнце. Ослепительный, палящий диск солнца вспыхнул над головой. Взвизгнул ветер. От горизонта до горизонта протянулась пустыня, Холмы стали каменистыми. Я спускался по склону, скалы вокруг удивляли формой и цветом. Разразилась пыльная буря. Едва я выехал из предгорья, как пришлось сощуриться и поплотнее закутать лицо. Чалый мой то и дело чихал, ржал коротко, но топал вперед. Песок, ветер, камень, оранжевое небо, синевато-серые облака на горизонте, к которым клонилось солнце. И сразу длинные тени, затихающий ветер и тишина. Лишь копыта стучат по камням, да еще слышится дыхание. Мгла и тучи мчатся навстречу, солнце тонет за их пеленой. Обрушился гром, словно загрохотал сам день, разваливаясь на части. Неестественно прозрачный воздух, прохладный, голубой, электрическое покалывание в нем снова гром а потом стекленистая неровная пелена дождя по правую руку синие ломаные разрывы в облаках стало холодно шаг размерен мир вокруг одноцветное поле гонг раскатов белая вспышка пелена все ближе и ближе две сотни метров полторы накатила капли молотят землю, вздымая фонтанчики пыли и воды. Запахло мокрой пылью, лошадь заржала. Рывок. Медленно потекли ручейки, они сливаются, впитываются землей, наполняют лужи, запрыгали пузырьки, а вот уже и сплошной поток, и в него отовсюду вливаются струйки. Мускулы звезды подо мною вздымаются и опадают, вздымаются и опадают снова. Лошадь прыгает через ручейки и речонки, шлепает по бурлящей воде, взбирается вверх по склону. Копыта высекают из края каменя, ревущий, пенящийся и кипящий внизу поток. Отзывается здесь только дальним шумом. Все выше, выше. Теперь обсушиться, выжать край плаща. Потом вниз... И за спиною справа штормовая волна бьет в подножие утеса, на котором мы оказались. И от моря в клеверные поля навстречу вечеру, а прибой гулка ухает за спиной. Следом за звездами, что падают с неба к востоку вечную тьму и молчанием. Красноглазые тени встают за нами, перебегают дорогу. Тень зеленоглазая, тень желтая, тень исчезли. Темные пики в снеговых колпаках обступили меня. Мерзлый снег, снежная сухая пыль, унесенная с вершин ледяными порывами, снег, как пудра, словно мука, снежные волны, вздымаясь, а метают скалы, словно в итальянских альпах на лыжах. Белый огонь в ночном воздухе. Ноги мои студенеют в мокрых сапогах. Звезда сбита с толку, осторожничает, на каждом шагу качает головой, не доверяя глазам. Тени за скалами, склон стал положе, сухой ветер, снега меньше. Вьющийся штопором кружащий путь дорога к теплу, вниз, вниз, вниз. Вокруг ночи разные звезды сменяют друг друга над головой. Час назад меня обступали снега, теперь вокруг приземистые кусты, равнины. Вдалеке, оторвавшись от своей падали, в воздух взмывают грифы и хрипло ругают нас, кружа над нею. Снова медленно и осторожно. Травы волною — приятный ветерок. Кашель охотящиеся кошки. Уносящаяся крупными прыжками тень, похожая на оленью. И в конец изябшие было ноги начинают ощущать бока звезды. Вдруг лошадь взметнулась на дыбы — Испугалась. «Чего?» Не заметил. Долго утешаю ее, потом снова ласкаю, пока дрожь не прошла. Полумесяц сосульками осыпается на вершины далеких деревьев, от влажной земли исходит светящийся туман, мотыльки пляшут в лунном свете. Земля дернулась и вздрогнула подо мной, словно горы переступили с ноги на ногу. У каждой звезды двойник сияющий нимб вокруг гантели луны все и равнины и воздух над ней наполнено летящими силуэтами словно заведенные до отказа часы земля тикает тикает и успокаивается стабильность инерция тела луны и звезд вновь объединились со своими душами краем густеющей рощи еду на запад подумалось Джунгли — это одуревшие змеи под маслянистой водой. На запад, на запад. Там будет река с широкими ровными берегами, легкая дорога к морю. Стук, копыт, несущиеся тени, ночной воздух омывает лицо. Мелькнули какие-то яркие создания на высоких темных стенах, сверкающие башни. Воздух стал сладок, видение уплывает. Тени. Словно кентавр мы со звездой, покрытой единой попоной пыли. С трудом вдыхаем воздух и с усилием выталкиваем его наружу. Шеи обвита громом, ноздри извергают жар. Поглощаем пространство. Я рассмеялся. Запах воды вокруг слева подступают деревья. И среди них... Лоснистая кора, свисают лианы, широкие листья с яркими капельками влаги. В лучах Луны поблескивает паутина что-то колышится в центре ее. Вязкая почва, фосфорный свет грибов на упавших деревьях. Прогалина, шелест высокой травы. Снова деревья опять пахнет рекой. Звуки, звуки в траве захихикал ручеек. Все ближе, ближе и, наконец, рядом. Небо и деревья бьются и плещутся в чреве воды. Чистое, прохладное, вкусное. И налево отсюда, сразу как перейду, течет лёгкое, переливается. Мы следом. Пить. Расплескав воду у берега, зайдя по колено в реку, чалая тянет воду, словно насос. Пена летит с ноздрей. Чуть вверх по течению вода лежит мои сапоги, увлажняет мокрые волосы, стекает вниз по рукам. Звезда оборачивается на смех. И снова вниз вдоль реки, чистой, медленной, извилистой. А потом она спрямляется, становится все шире и тише. Лес то густой, то редеет. Слабый свет на востоке. А теперь вниз по склону меж редких деревьев место скалистое, и вновь охватывает темнота. Первые смутные признаки. Запах моря возник и пропал. Цок-цок по ночному морозцу. И снова на мгновение запах соли. Вспышка между стенами камней. Задитые камешки исчезают в бешеном потоке. Звуки падения тонут в раскатах грома. Долина глубже и шире. Вниз, вниз. Еще дальше. Вновь светлеет восток, склон положи. Опять запах моря трогает щёки, но теперь он сильнее. Глина, гравий. За угол вниз все светлее, осторожно, тихо и спокойно ступая. Бриз и светлый день, бриз и светлый день за выступом скалы. Я натянул по воде. Передо мною внизу застывшее море. Дюны, ряд за рядом, их шевелит юго-западный ветер, вздымает песчаные облачка, в утренней дымке тонет дальний блеклый берег. Восток накинул на море розоватую пелену, то там, то тут из-под летучих песков выглядывает гравий, над водой нависают зубастые скалы. А перед могучими дюнами, высотой в сотни футов, между ними и мной в рытвинах и щебенке равнина угловатые скалы, из-за почти грядущие во славу дня и словно шевелящиеся тенями. Да, теперь правильно. Я спешился и подождал, пока солнце вытаскивало всем на показ суровый и яркий день. Этот белый свет я и разыскивал. Нужное место было именно здесь, вдали от людей». Я увидел его впервые, десятилетия назад, в тени земля, куда был изгнан. Только нет здесь ни бульдозеров, ни ям, ни чернорабочих, нет закрытых городов вроде Оранжмёнда. Нет рентгеновских аппаратов, ключей, проволоки и вооруженной охраны. Ничего этого нет, ибо в этой тени слыхом не слыхивали про сэра Эрнста Опенгеймера и про объединенные алмазные копии Юго-Западной Африки не слыхали даже про правительство, способное защитить интересы трудящихся. Здесь была просто пустыня на мип, милях в четырехстах от Кейптауна, полоска песка и гравия шириной когда-то в пару, когда-то в дюжину миль, что простерлась на три сотни миль вдоль гор Рихтерсвельда. В их тени-то я и находился. Здесь, в отличие от обычных рудников, алмазы просто попадались в песке, как птичий помет. Разумеется, лопатку и сито я прихватил с собой. Сперва я достал еду и приготовил завтрак. День обещал быть жарким и пыльным. Просеивая дюны, я думал о Дойле, маленьком лысом ювелирии завалона с прожилками на кирпичных щеках. Шлифовальный красный порошок? Зачем же, дескать, мне понадобился этот порошок в количестве, достаточном для целой армии ювелиров на дюжину их жизней? Я пожал плечами. К чему ему знать, для чего нужен этот порошок, раз я в состоянии заплатить за покупку? Ну, если нашелся новый способ применения этого порошка, на котором можно подзаработать, тогда надо быть дураком. Другими словами, неужели он не может поставить мне за неделю такое количество? Крохотные квадратные смешки вылетали из брежей в его зубах. Неделя? О нет, конечно нет. Просто смешно, не может быть речи. Понятно. Что ж, быть может, его конкуренты с соседней лавки окажется сговорчивее и сумеет доставить необходимое. И, может быть, его заинтересует несколько необработанных алмазов, партию которых я ожидаю на днях. Алмазы, я сказал. Позвольте, ведь его всегда интересовали алмазы. Да, но что касается ювелирного порошка, рука поднята. Должно быть, он слегка поторопился, говоря о возможности доставить полировочный материал. Просто его удивило количество. Впрочем, ингредиенты вполне доступны, а состав прост. Да, разумеется, нет никакой весомой причины, почему бы не поработать в этом направлении. В течение недели, конечно же. Ну а теперь об алмазах. И прежде, чем я вышел, работа уже началась. Как думают многие, порох в ружьях взрывается. В общем, это неверно, просто он быстро горит, и давление пороховых газов выбрасывает пулю из патрона, гонит ее по стволу, а взрывается лишь капсуль-детонатор, когда по нему бьет боек. С обычной для нашего семейства предусмотрительностью я годами изучал горючие и взрывчатые вещества — порох не горел в амбаре, как и иные его заменители, и мое разочарование умерялось лишь сознанием того, что и моим родственничкам огнестрельное оружие в амбаре ни к чему. Много позднее, когда я однажды оказался в амбаре и полировал браслет, добытый в подарок для Дейдра, вот тогда ты -то и выяснилось замечательное свойство шлифовального порошка из-за валона, когда я выкинул в камин использованную тряпку. К счастью, порошка оказалось немного, а в комнате я был один. В амбаре он обращался в отличную взрывчатку, непосредственно готовую к употреблению. А если смешать порошок с должным количеством инертного вещества, гореть он будет точно как надо. На Эти наблюдения я приберег, предвидя, что однажды они позволят прояснить кое-какие основополагающие вопросы насчет того, кто есть кто в амбаре. К несчастью, наша стычка с Эриком произошла раньше, чем мне удалось реализовать этот план, а посему сам факт просто канул на дно моей памяти. Потом, когда мое положение наконец прояснилось, судьба свела меня с Блейзом, готовившим нападение на Амбр. Во мне он тогда не слишком нуждался, но взял с собой, боюсь лишь за тем, чтобы приглядеть за мной. Если бы я помог ему ружьями, он стал бы непобедимым, во мне не было бы никакой нужды. И что еще более важно, если бы мы овладели амбаром так, как задумал он, возникла бы двусмысленная ситуация. Войска, по большей части, были его, и офицеры с немалой охотой подчинились бы и ему же. Тогда мне потребовалось бы бросить на весы нечто, способное изменить положение в свою пользу. Скажем, несколько бомб или автоматов Приди я в себя хоть на месяц раньше все было бы совсем по-другому. я бы уже сидел в амбаре не было бы нужды жариться мерзнуть и обдираться в кровь, не упуская из головы предстоящую адову скачку обратно и узел проблем что ожидает меня по прибытии. я выплюнул песок чтобы не поперхнуться от хохота клянусь пеклом, у каждого из нас свое «если». Лучше обдумывать то, что еще предстоит, чем то, что уже свершилось. И мне, и Эрику. Я помню тот день, Эрик. Я в цепях силой, поставленный на колени перед троном. Я ведь успел уже, насмехаясь над тобой, возложить корону себе на голову и был избит за это. Во второй раз, когда корона попала в мои руки, я просто швырнул ею в тебя. Но ты поймал ее и улыбнулся. Раз уж не удалось помять физиономию тебе, хорошо, что и сама корона не была помята. Она прекрасна. С семью остриями. Изумруды такие, что затмевают алмазы. И два громадных рубина на висках. Ты короновался в тот день в спешке, но с надменной пышностью. И когда отзвуки слов «Да здравствует король!» затихли, ты шепнул мне кое-что. Я помню каждое слово. «Глаза твои видели сегодня величайшее зрелище из всех, какие ты когда-либо увидишь снова», — сказал ты. А потом приказал. «Эй, стража!» отвезти Корвина обратно в кузницу и выжечь ему глаза. Пусть сегодняшняя церемония будет последним, что они увидят. А потом заточить пленника в самом глубоком и темном подземелье, и да будет имя его предано забвению. «Теперь ты правишь в амбаре», — сказал я громко. Но глаза мои вновь видят, и я ничего не забыл, и мое имя не забыто. Впрочем, нет, — подумал я. Завернись в свой титул, как в мантию, Эрик. Стены амбара высокие и прочны. Оставайся за ними, окружи себя зыбкой сталью клинков. Словно муравей сооружаешь ты крепость свою из пыли. Ибо знаешь, пока я жив, никогда тебе не быть в безопасности, а я обещал вернуться. И я вернусь, Эрик. Привезу с собой ружья из-за валона и в щепы разобью твои ворота и перебью телохранителей. Так все и будет быстро, и на этот раз твои люди не успеют прийти тебе на помощь. Тогда мне досталось лишь несколько капель твоей крови. Теперь я возьму всю. Я раскопал очередной алмаз, шестнадцатый или около того, и опустил его в подвешенный к поясу кошелек. Подставив лицо лучам рассвета, я думал о Бенедикте, Джулиане и Джерарде. Какая может быть связь между ними? Мне притил любой расклад, в котором возникнет Джулиан. С Джерардом все в порядке. Я смог даже уснуть в лагере, когда решил, что с ним-то и связывался, Бенедикт. Но если сейчас он объединится с Джулианом, мне есть о чем беспокоиться». Сильнее Эрика меня ненавидит лишь Джулиан, и если ему известно, где я нахожусь, опасность становилась нешуточной. Я еще не был готов к противостоянию. Бенедикт мог подыскать какое-нибудь моральное оправдание и все-таки выдать меня. Он понимал, что бы я не замышлял, а что я что-то замышляю, он точно знал. Результатом этого будет усобица в Амбаре. И я понимал его, даже сочувствовал его убеждениям. Он был всецело поглощен сохранением царства. Он не Джулиан, он человек принципа. Ссориться с ним не хотелось. Надежда была на короткий и безболезненный переворот, все равно как вырвать зуб под наркозом. А потом оба мы, естественно, вновь окажемся на одной стороне. После встречи с Дарой такой вариант казался еще лучше и для ее безопасности. Бенедикт рассказал мне слишком мало, чтобы я мог оставаться спокойным. Я даже не мог проверить, действительно ли он пробыл в лагере всю эту неделю, или на самом деле совместно с Амбаром подстраивал мне ловушку, готовил мою погибель. Следовало торопиться, хотя и хотелось мне побыть еще в Авалоне. Я завидовал Ганилону. В кабаке он или в борделе, на охоте за кружкой, со шлюхой или занят мордобоем. Он-то здесь дома. А не оставить ли его за этими занятиями, хоть он и собирался биться вместе со мной за амбр? Впрочем, нет. Если я исчезну, им займутся. Допросят с пристрастием, если этим займется Джулиан. А потом, в лучшем случае, просто выкинутый, будет он отверженным в родной земле. Кроме как снова в разбойнике податься ему будет некуда, а в третий раз. Судьба не будет благосклонна к нему. Да, придется выполнять обещание. Ганилон отправится со мной, если еще не передумал. Если же он изменил свои намерения, пусть... Я даже позавидовал ему стать разбойником в Авалоне. И мне бы хотелось задержаться здесь подольше, съездить с дарой в горы, побродить по полям и лесам, поплавать по рекам. Я подумал о девушке. Теперь я знала ее существование. Как-то это влияло на нынешнюю партию, но как именно я точно не знал. Все-таки, несмотря на все наши свары и козни, мы амбириты очень тесная семейка. Всегда с нетерпением ждем вестей друг от друга, следим за положением всех остальных в вечно меняющемся раскладе. Желание выслушать новые сплетни, вне сомнения, остановило в нашей семье не один смертельный удар. Иногда наша семейка представляется мне компанией подлых старух, занятой чем-то средним между отдыхом и скачкой с препятствиями. Я не мог понять, как дарово все это укладывается, потому что она и сама не знала, в какой расклад желает войти. Она всему научится. Как только станет известно о ее существовании, сразу найдутся превосходные учителя. Теперь, когда она услышала от меня о собственной уникальности, ее участии в игре, лишь вопрос времени. Там в роще я чувствовал себя мгновениями просто змием, но клянусь пеклом, она имела право знать все. Она и так все узнает, и чем раньше, тем быстрее научится обороняться. Так будет лучше для ее же собственного блага. Конечно, вполне возможно, даже, наверное, ее бабка и мать прожили свою жизнь, не подозревая о своем происхождении и куда оно завело их. Дара говорила, что умерли обе насильственной смертью. «Возможно ли, — подумал я, — чтобы длинная рука Амбра достала их даже в тени? И если так, не ударит ли она снова? Бенедикт мог быть столь же крут, и подал, как и любой из нас, когда хотел того, даже круче». Чтобы защитить свое достояние, он будет драться и без колебаний убьет кого угодно, если сочтет это необходимым. Он решил, что безопаснее всего держать существование дары в секрете, а ее саму в неведении. И рассердится, когда узнает, что я сделал. Вот еще одна причина убираться немедленно. Но я рассказал ей все это вовсе не на зло, братцу. Я хочу, чтобы она уцелела, а он, по-моему, подходит к вопросу не с той стороны. Когда я вернусь, она многое обдумает и наверняка задаст массу вопросов, а уж я использую возможность в процессе предупредить ее и объяснить, что сумею. Я заскрипел зубами. Все это не потребуется. Когда я воссяду на трон амбара, все будет иначе. Должно быть. Но почему никто до сих пор не нашел способа изменить саму суть человека? Мне стерли память, отправили меня жить в неизвестном и новом для меня мире. И что? Остался тот же старый Корвин. Такая мысль могла бы привести меня в отчаяние, если бы я не был доволен собой. В тихой заводе у реки я смыл пыли пот. Размышляя о черной дороге, на которой так пострадали мои братья, нужно было разузнать еще многое. Я окупался, но Грейс вандир был все время неподалеку. Каждый из нас может увязаться по свежему следу, оставленному родственникам в тени. Но, как бы то ни было, омовению моему никто не помешал. На обратном пути, правда, мне трижды пришлось воспользоваться грейс вандиром для защиты от существ, куда более безобидных, чем собственные братья. Однако этого следовало ожидать, поскольку я весьма спешил. Рассвет уже приближался, хотя было еще темно, когда я ввел коня в конюшню своего брата. Я почистил звезду, Чал и дико косил на меня, поговорил с ней, приласкал, а потом дал корм и воду. Огнедышащий дракон Ганилона приветствовал меня из соседнего стойла. Я расчистил место между насосом и задней стенкой конюшни и все думал, где бы мне улечься на ночлег. Нужно было отдохнуть, хватило бы нескольких часов, но под крышей Бенедикта я спать не решался. Я, конечно, говорил, что собираюсь умереть в постели. Но, если точнее, я хочу, чтобы в глубокой старости на меня наступил слон, пока я занимаюсь любовью. Впрочем, к выпивке за счет Бенедикта у меня отвращения не было, и душа просила чего-нибудь покрепче. В доме было темно, я вошел и на ощупь добрался до буфета. Налил себе крепкого бренди, пропустил, налил снова и подошел с бокалом к окну. Видно, мне было далеко... Дом стоял на склоне холма. Бенедикт выбрал хорошее место. «Белую лентой дорога легла», процитировал я, удивляясь звуком собственного голоса. «Луна застыла в вышине». Примечание. Альфред Хаусман. «Так и есть, так оно и есть, друг Корвин». Донеслись до меня слова Ганилона. «Я не заметил что-то здесь». Промолвил я, не оборачиваясь. «Это потому, что я сидел тихо, как мышь», — объяснил он. «О!» — отозвался я. «И насколько же ты пьян?» Не насколько, по крайней мере, сейчас. Но если ты будешь хорошим другом и поднесешь мне стаканчик...» Я повернулся. «А сам не можешь?» «Больно шевельнуться. Хорошо». Я отправился к буфету, налил бокал и поднес ему. Он благодарно кивнул, медленно поднял его и пригубил. «Ах, как хорошо!» — вздохнул Ганилон. «Может, это утешит меня?» «Ты дрался?» — решил я. «Да», — согласился он. «И не однажды». «Тогда терпи, как подобает воину, и избавь меня от необходимости выказывать свое сочувствие». «Но я победил!» «Боже, и сколько же трупов ты оставил!» «Что ты, соперники были не настолько плохи! Во всем виновата эта девчонка! Ты же знал, за что платишь!» «Речь совсем не о том. Похоже, я подвел нас обоих». «Нас? Как?» «Я не знал, что она-то и есть хозяйка дома» я явился в веселом расположении духа и подумал что она из служанок дара спросил я внутренне напрягаясь да она самая я шлепнул ее по корме и решил сорвать поцелуй другой он застонал тогда она подняла меня вверх подняла как щепку над головой и объяснила мне что она здесь хозяйка а потом отпустила руки «Во мне 114 кило, а до земли было далеко». Он пригубил еще раз. Я усмехнулся. «И она тоже смеялась», — жалобно продолжил Ганилон. «А потом милость его помогла мне встать. Я, конечно же, извинился. Этот твой брат должно быть богатырь. Такой девушки я не встречал. Что она может сотворить с мужчиной?» в голосе его слышалось благоговейное удивление. Он медленно качнул головой и вылил в глотку остальное. Мне было страшно, ну по крайней мере неудобно. Она приняла твои извинения. О да, весьма благосклонно, велела мне забыть обо всем и обещала, что тоже забудет. Тогда от чего же ты не лечишь горе сном? Я поджидал тебя. Решил не спать, когда бы ты не явился. Нам надо переговорить. Ну, в чем дело? Он медленно встал и взял свой бокал. Давай-ка выйдем отсюда. Хорошо. Ганилон подхватил на ходу бутылку Бренди. Правильная мысль. И мы направились по тропинке за дом. Наконец он грузно плюхнулся на старую каменную скамью у ствола большого дуба. Потом наполнил наши бокалы и пригубил первым. А и в напитках твой брат знает толк. Я сел рядом с ним и набил трубку. Когда я принес извинения и назвался, мы немного поговорили, сказал он. Едва она поняла, что я приехал с тобой, сразу же захотела узнать все о бамбаре и тени, и о тебе, и о других членах семьи. «Ты рассказал что-нибудь?» Я раскурил трубку. «Не мог, даже если бы захотел», — пожал плечами гонил он. «Мне нечего было ответить». «Молодец». Но меня это заставило задуматься. Похоже, Бенедикт не говорит ей о многом, и я понимаю, почему». Я постерег бы много разговаривать в ее обществе, Корвин уж слишком она любопытна. Пыхнув трубкой, я кивнул. Тому есть причина и очень веская. Впрочем, мне приятно знать, что ты не теряешь головы, когда пьешь. Спасибо, что рассказал. Он пожал плечами и приложился к бутылке. Хорошая трёпка отрезвляет. К тому же твое благо — мое благо. «Верно. Нравится тебе этот вариант Авалона?» «Вариант? Это же и есть мой Авалон! Другое поколение, но страна совсем не изменилась. Сегодня я изобрел на Терновое поле, там когда-то я победил Джека Хейли и обратил себе на службу всю его банду». «Терновое поле», — Произнес я, припоминая. «Да, это мой валон, продолжал он. И «Я вернусь сюда доживать свои дни, если мы не пойдем перед Амбаром». «И ты все еще хочешь идти со мной?» «Всю свою жизнь я мечтал попасть в Амбар. Ну, с тех пор, как услышал о нем впервые от тебя, в гораздо более счастливые времена. Я и в самом деле не помню, что говорил тогда». Должно быть, получился не дурной рассказец. В ту ночь мы были потрясающе пьяны, ты говорил недолго, порой с надрывом, о могучей горе Колвера, о зелёных и золотых шпилях на башнях, о гульбищах, навесах, террасах, цветах, фонтанах. Этот разговор мне казался коротким, но длился он целую ночь. Когда мы доковыляли к постелям, занялся рассвет. «Боже!» Я, кажется, мог бы по памяти нарисовать карту. Перед смертью я должен увидеть амбр. Той ночи я не помню, медленно проговорил я. Должно быть, я тогда и в самом деле изрядно набрался. Гнилон усмехнулся. Бывали у нас когда-то здесь веселые денечки, сказал он. И нас обоих еще здесь не позабыли. Только мы для них давнее прошлое, и все эти их россказни о нас так перевраны. К чертям! Разве хоть кого-то в этом мире обошли небылицы?» Я молча курил и думал. «И все это заставляет меня задать пару вопросов», — добавил он. «Выкладывай. Твое нападение на Амбар конец рассорит тебя с Бенедиктом. Я и сам хотел бы знать это. Наверное, да, по крайней мере, этого стоит ожидать. А потому все должно закончиться прежде, чем он успеет отсюда добраться до Амбара по сигналу тревоги. То бишь добраться с подкреплениями, сам-то он может попасть в Амбар мгновенно, если кто-нибудь оттуда поможет. Но толку от этого будет мало. Нет, он не станет разрывать амбра на части, он будет с тем, кто сохранит в целостности всю страну, в этом я уверен. Если я свалю Эрика, Бенедикт захочет, чтобы борьба немедленно прекратилась и примириться с тем, что трон достался мне. Просто чтобы положить конец усобице. Но поначалу мои действия он не одобрит. Вот и я о том же а из-за всего происходящего между вами не прольется кровь? Едва ли. Это просто политика. Мы с ним знаем друг друга целую жизнь и всегда лучше ладили между собой, чем с Эриком». «Понятно. Раз мы сейчас вместе, и Авалон теперь в руках Бенедикта, я подумал, а как он отнесется к моему возвращению сюда когда-нибудь потом?» «Не возненавидит ли меня за помощь тебе?» «В этом я очень сомневаюсь. Он раньше не был мелочным. Тогда сделаем еще шаг. Господу ведомо, что я опытный воин, и если мы сумеем захватить Амбар, это будет неплохим доказательством. Раз теперь он безрукий... Как ты думаешь, не захочет ли Бенедикт взять меня командиром своего ополчения?» Местность я знаю прекрасно. Могу отвести его на терновое поле и описать подробности битвы. Клянусь пеклом. Я могу недурно послужить ему не хуже, чем тебе. И он расхохотался. Прости. Лучше, чем тебе. Я усмехнулся и приложился к бокалу. Сложновато будет, — сказал я. Конечно, идея неплохая. Впрочем, едва ли он тебе доверится. Такая комбинация слишком уж пахнет моими кознями. Проклятая политика! Но я же не суюсь в нее. Мое дело солдатское, и я люблю Авалон. Верю. Только зачем ты ему? Однорукому правителю не обойтись без хорошего полководца. Он мог бы... Я был рассмеялся, но быстро умолк, памятуя, что смех разносится далеко, да и чувство ганилона следовало щадить. «Очень жаль», — сказал я. «Извини меня, пожалуйста. Ты не понимаешь. Ты просто не понимаешь, с кем ты говорил вчера в палатке. Быть может, он показался тебе обычным человеком и коллегой к тому же. Это не так. Я боюсь Бенедикта. Он иной». Не такой, как прочие, и в реальности, и в тени. Он не амбара. Ты можешь мыслить в масштабах эпох. Представь себе тысячу лет, а лучше несколько тысяч. Можешь ли ты представить себе человека, который все это время, почти каждый день, проводит хотя бы несколько часов с оружием или за тактикой и стратегией? Ты встретил его в крошечном королевстве во главе малюсенького ополчения, где садик на заднем дворе хорошо ухожен. Не обманывайся. Все, что вообще есть в военной науке, умещается в его голове. Он часто странствовал из тени в тень, чтобы просмотреть все варианты какой-нибудь битвы в слегка изменившихся обстоятельствах, проверяя свои теории. Ему приходилось командовать такими армиями, которые шли бы мимо тебя днями и конца колоннам не было бы видно. Увечье доставляет ему неудобство. Но даже теперь я бы не хотел встретиться с Бенедиктом в поединке с оружием или в рукопашную. К счастью, он не рвется к трону, иначе уже сейчас занимал бы его. Если бы он хоть слово сказал... Я бы первым отказался от своих претензий и присягнул ему. Я боюсь Бенедикта». Ганилон долго молчал, а я еще раз приложился к выпивке, в глотке пересохло. «Этого я, конечно, не представлял», — произнес он, помедлив. «И теперь буду счастлив, если он просто позволит мне вернуться в Авалон». Ну, на это он согласится. Я знаю. Дара сказала, что получила от него сегодня известие. Он решил сократить свое пребывание в поле и вернется, скорее всего, завтра. Проклятие, сказал я, вставая, значит, надо торопиться. Надеюсь, Доэль приготовил состав. На рассвете следует отправиться к нему и все забрать. Я хочу быть подальше отсюда, когда Бенедикт вернется. «Значит, красотулечки уже у тебя?» «Да». «Не покажешь?» Я отвязал мешочек от пояса и передал ему. Ганелон открыл его, высыпал несколько камней на левую ладонь и повертел их пальцами правой. «Не слишком-то броски», — заключил он. «Конечно, в темноте судить трудно. Подожди-ка». «Блестит!» Нет. Это необработанные камни. На твоей ладони поблескивает целое состояние. Удивительно, промолвил он, встряхивая их обратно в мешочек и завязывая его. Для тебя это оказалось так просто. Ну, не так уж и просто. И все-таки иметь возможность так быстро собрать состояние не к добру, он передал мешочек мне. «Я пригляжу, чтобы у тебя оказалось состояние, когда наши труды завершатся», — заверил я. «Так сказать, компенсация, если Бенедикт не предложит должности». «Теперь я знаю, кто он, и более прежнего стремлюсь когда-нибудь ему послужить». «Посмотрим. Может, и удастся». «Спасибо, Корвин. Как будем отбывать?» «Сейчас я хочу, чтобы ты отдохнул. Вставать придется рано». Звезде и твоему огнедышащему предстоит вести груз, хотя это и унизит их достоинство. Думаю, занять у Бенедикта фургон и на нем отправиться в город. Мне придется подпустить тумана в обстоятельства нашего отъезда. Едем прямо к ювелиру Дойлю, получаем товар, грузим и сразу же исчезаем в тени. Чем скорее все проделаем, тем труднее будет Бенедикту нас догнать. Нужно иметь в запасе хотя бы половину дня. Тогда все в порядке. А зачем ему так поспешно пускаться в погоню? Но он не верит мне ни на грош, в чем совершенно прав. Бенедикт просто выжидает, пока я сделаю ход. Он знает, что я ищу здесь нечто, но не знает, что именно. И хочет выяснить, чтобы отвести еще одну угрозу от Амбра. И когда он убедится, что мы смылись, то поймет, что я нашел нужное, и явится посмотреть. Ганелун зевнул, потянулся, потом допил вино. «Да», — согласился он, — «сейчас лучше отдохнуть, чтобы хватило сил торопиться. Теперь, узнав побольше о Бенедикте, я не так удивлен, как обескуражен, и хочу еще кое-что тебе рассказать». «Что же?» Он тихонечко поднялся, осторожно указал бокалом вдоль тропы. «Если ты направишься в ту сторону, выйдешь за забор в конце этого сада и углубишься по ложбине в лес, а затем сделаешь сотни-две шагов, то по левую руку окажется рощица. Там, на глубине фута три под и листьями укрыта свежая могила. Я обнаружил ее сегодня, когда гулял и остановился облегчиться». «Откуда ты знаешь, что это могила?» Ганилон усмехнулся. «Так обычно называют ямы, если в них зарыты человеческие останки. Она не слишком глубокая, я слегка поковырял палкой. Их четверо. Трое мужчин и одна женщина». «Убиты недавно?» «Несколько дней назад, не больше». «Это оставил все как было?» «Я не дурак, Корвин. Извини». Ты меня озадачил, я ничего не понимаю. Видно, они навредили Бенедикту, и он рассчитался с ними. Может быть. Кто они и как умерли? Да ничего особенного. Все средних лет всем перерезали глотку. Одному, правда, распороли живот. Странно. Хорошо, что мы скоро уезжаем. «У нас хватит и собственных проблем, так что ввязываться в местные свары...» «Согласен». «Ну что, по постелям?» «Иди первым, я еще не совсем готов». «Воспользуйся лучше собственным советом и отдохни», — сказал он, поворачивая к дому. «Сидеть и размышлять бесполезно». «Я не буду». «Тогда спокойной ночи. До утра». Я смотрел ему вслед. Он был прав, конечно, но я еще не был готов предаться сну. Я снова стал обдумывать свои планы, чтобы убедиться, что ничего не пропущено. Допил остатки вина и поставил бокал на скамью. А потом поднялся и зашагал время от времени, выпуская облака табачного дыма. Откуда-то из-за спины прорывался лунный свет, до рассвета оставалось еще несколько часов. Я твердо решил провести остаток ночи вне дома и размышлял, куда же направиться. Разумеется, по тропинке я быстро набрел на ту самую молодую рощу. Осмотревшись кругом, я понял, что ямы и вправду свежие. Но разрывать лунной ночью могилу я не решился. Достаточно было свидетельства Ганилона. Я и не понимал, зачем оказался здесь. Должно быть, из-за свойственных мне извращенных наклонностей. Впрочем, сегодня не было желания спать рядом с могилой. Я отправился в северо-западную часть сада и нашел там себе место, которое не просматривалось прямо из дома. Вокруг была высокая живая изгородь, приятно пахла мягкая высокая трава. Я расстелил плащ, сел на него, стащив сапоги, устроил ноги в прохладе зелени и вздохнул. Не следует особенно медлить, — решил я. Тень, алмазы, ружья, амбар. Таков мой путь. Год назад я гнил в своей камере и столько раз переходил грань между безумием и рассудком, что воспоминание об этом следовало вырвать с корнем. Теперь я снова здоров, силен, свободен, глаза опять видели. У меня есть планы, я вновь стал воплощенной угрозой, куда более опасной, чем прежде, ибо теперь я не связывал своих шансов на успех с чужими планами. Поду я или достигну цели, ответственность на мне одном. Душа отдыхала, тело расслабилось на мягкой траве, алкоголь потихоньку растворялся в крови и наполнял сердце приятным огоньком. Я выбил трубку, убрал ее, растянулся, зевнул и был уже готов отдаться сну. Тут поодаль что-то мелькнуло, я перевалился на живот и вгляделся. Долго ждать не пришлось. Она вышла из тени куста, и лунный свет разом осветил ее лицо. Понимая это, она улыбнулась мне, постепенно замедлила шаг, Наконец остановилась передо мною и спросила. «Так значит, скромные апартаменты не подходят сыру Корвину?» «Вовсе нет», — возразил я. «Просто сегодня прекрасная ночь, а во мне проснулся бродяга». Похоже, бродяга просыпался и в прошлую ночь, хотя было дождливо, заметила Дара, присаживаясь рядом со мной на плач. «Ты спал в доме или нет?» «Я бродяжил всю ночь», — ответил я, — «и не спал вчера вовсе. Сказать по правде, я не спал с того самого дня, как мы познакомились». «А где ты был?» «У моря», — просеивал песок. «Унылое занятие. Еще бы». «А я много думала после нашей прогулки в тени. Могу себе представить. И тоже не слишком много спала». Поэтому-то я услышала, что ты приехал, говорил с Ганилоном, а потом остался где-то снаружи, раз он вернулся один. Ты не ошиблась. Ты ведь понимаешь, я должна попасть в Амбр и пройти образ. Я знаю, ты пройдешь И скоро, Корвин, скоро! Ты молода еще, Дара, у тебя впереди много времени». Проклятие! Я ждала всю свою жизнь и даже ничего не знала об этом. А нет ли способа сделать это прямо сейчас? Нет. Но почему же? Ведь ты мог бы быстро провести меня к камбуру через тени, а там я бы ступила на образ. Если нас не убьют сразу же, возможно, нам отведут соседние камеры или дыбы, прежде чем казнить. «Это почему? Ведь ты принц Амбара и можешь поступать, как тебе заблагорассудится!» Я расхохотался. «Милая, я вне закона. Стоит мне вернуться в Амбар, и меня казнят, это если повезет. А если нет, сделают кое-что похуже. Если учесть, как я разыграл расклад в прошлый раз, меня, скорее всего, убьют быстро. И ту же любезность окажут всем моим спутникам». Аберон не сделал бы такого. Имея соответствующий повод, сделал бы, не сомневайся. Но это вопрос гипотетический. Аберона больше нет, а на троне сидит мой братец Эрик и зовет себя владыкой Амбра. Когда это случилось? Несколько лет назад, по календарю Амбра. Зачем ему убивать тебя? Чтобы я не убил его, конечно. «А ты бы убил?» «Да, я убью. Достаточно скоро к тому же». Она приблизила ко мне лицо. «Почему?» «Чтобы самому занять трон. Понимаешь, престол по праву принадлежит мне. Эрик Узурпатор. Я лишь недавно бежал из заточения после нескольких лет мучений. Он допустил ошибку» позволил себе роскошь оставить меня в живых, чтобы тешиться моими страданиями. Он и не помышлял, что я сумею освободиться и снова бросить ему вызов. Впрочем, я и сам не надеялся на это. И раз мне невероятно повезло и выпал еще один шанс, теперь я должен действовать безошибочно, не повторяя чужих промахов. «Но он же твой брат!» Мало кто осведомлен об этом помимо нас с тобой, заверяю тебя. И как скоро ты собираешься осуществить свою цель? Я тебе уже сказал, если сумеешь добраться до козырей, свяжись со мной через три месяца. Если не сумеешь, но все сложится удачно, я найду тебя сам, как только возьму власть. Ты должна иметь шанс пройти образ еще до конца года. «А если ты проиграешь?» «Тогда тебе придется подождать подольше, пока Эрик не утвердится на троне и Бенедикт не признает его королем. Ты же видишь, он не слишком-то этого хочет. Его давно не было в Амбаре, и Эрик считает, что его уже нет и в живых. Если Бенедикт решит объявиться там, ему придется либо поддержать Эрика, либо наоборот». Если он выступит на его стороне, власть Рика не будет вызывать ничьих сомнений, а Бенедикт не желает такой ответственности. Для себя он короны тоже не хочет. Поэтому сохранение спокойствия в стране достижимо лишь тогда, когда он полностью устранится из расклада. Если он появится и откажется встать на ту или другую сторону, из расклада это его уберет, Зато такой поступок будет означать неподчинение власти Эрика и может привести к смуте. А появись он с тобой, он тем самым вообще лишается выбора, потому что Эрик, несомненно, будет давить на него через тебя. «Значит, если ты потерпишь поражение, я никогда не попаду в амбар. Я просто описываю тебе ситуацию, какую я вижу». «Наверняка кое-что мне неизвестно. Меня ведь достаточно давно сбросили с рук». «Ты должен победить!» — сказала она. И вдруг выпалила. «А дед будет тебя поддерживать?» «Сомневаюсь. Но здесь все иначе. Я знаю, что он жив, я о тебе, и не стану просить его о помощи. С меня хватит, если он не станет мне противиться». Если я буду действовать быстро и эффективно, он не успеет выступить против меня. Ему не понравится, что я узнал о твоем существовании, однако когда Бенедикт поймет, что я не желаю тебе зла, он сразу успокоится. «Но почему же ты сам не воспользуешься мной?» «Это было бы логично». «Согласен. Просто я понял, что ты мне нравишься», — ответил я. «Так что этот вариант отпадает». Дара рассмеялась. «Я очаровала тебя!» Я улыбнулся в ответ. «Деликатно, в собственном стиле, острием меча». Внезапно она посуровила. «Дед возвращается завтра. Твой человек, этот Ганилон, тебе рассказал?» «Да». «И как это влияет на твои планы?» Теперь я адски спешу и собираюсь исчезнуть до его возвращения. А как он поступит? Во-первых, рассердится на тебя за то, что ты оказалась здесь. А потом захочет узнать, как же ты тут очутилась и что говорила мне о себе. И что же мне отвечать ему? Правду. Как ты вернулась? Это заставит его подумать. Что же касается тебя самой, ты своим женским чутьем поняла, что я не стою доверия, а потому и вела себя со мной так же, как с Джулианом и Джерардом. Где я? Скажи, что мы с Ганилоном одолжили фургоны, отправились в город, пообещав вернуться поздно вечером. А что ты будешь делать на самом деле? Заеду ненадолго в город» но возвращаться не стану. Я просто хочу отъехать подальше. Бенедикт в состоянии отыскать меня по следу в любой тени. Я постараюсь задержать его, насколько возможно. А ты не собирался попрощаться со мной? Я хотел поговорить с тобой обо всем утром, но из-за своей непоседливости ты узнала все раньше. Хорошо, что я такая непоседа. А как ты собираешься захватить амбар? Я покачал головой. Увы, милая дара, у всех принцев изгоев есть свои маленькие секреты. Это моя тайна. Просто удивительно, что в амбаре царят такие заговоры и недоверие. Почему же? Подобные свары существуют повсюду, пусть и в иных формах. И они окружают тебя всегда, ведь все формы берут свое начало в Амбре. Трудно понять. Когда-нибудь поймешь. Давай пока оставим эту тему. Тогда расскажи о другом. Раз я могу уже понемногу перемещаться в тени, еще не пройдя через образ, объясни мне поподробнее, как ты ходишь там сам. Я хочу лучше понять. Нет ответил я. Не могу позволить тебе дурачиться в тени, ходить там тебе не по силам. Это опасно даже для тех, кто уже проходил образ. Пытаться лезть в тени до этого безрассудства. Один раз тебе повезло, не надейся на это снова. Я помогу тебе скорее тем, что ничего больше не скажу. Ладно, ответила Дара. Извини, я действительно могу подождать. «Действительно можешь», — согласился я. «Без обид?» «Нет». «Ну...» Она рассмеялась. «Понимаю. Обижайся, не обижайся, ничего не изменить. Ты, конечно, знаешь, о чем говоришь. Я рада, что ты заботишься обо мне». Я буркнул что-то в ответ, а она вдруг прикоснулась к моей щеке. Я снова обернулся. Ее лицо медленно приближалось к моему. Улыбка исчезла, не весть куда, губы приоткрылись. С полуприкрытыми глазами она поцеловала меня, обхватив руками шею и плечи. Мои руки невольно оказались в том же самом положении вокруг нее. И удивление мое сменилось нежностью и лаской, и дополнилось известным возбуждением. Если Бенедикт узнает, в него будет серьезный повод рассверепеть».